Реакция разума на команду, уговор и подражание В этой статье ученый рассказывает о том, что в числе способов психического воздействия одних лиц на других, кроме убеждения и внушения, можно различать еще приказания и пример, а также советы, пожелания и т.п. Но несомненно, что в известной мере и приказания, и пример действуют так же, как и внушение, и действуя на разум человека, могут быть вполне уподоблены логическому убеждению. Из вышеизложенного очевидно, что внушение и убеждения являются двумя основными формами воздействия одного лица на другое. Хотя в числе способов психического воздействия одних лиц на других – Кроме убеждения и внушения, мы можем различать еще приказания и пример, а также советы, пожелания и т.п. Но несомненно, что в известной мере и приказания, и пример действуют совершенно подобно внушению и даже не могут быть от него отличаемы. В остальном же, как приказание, так и пример, действуя на разум человека, могут быть вполне уподоблены логическому убеждению. так приказ действует прежде всего силой страха за возможные последствия непослушания через сознание необходимости выполнения в силу разумности подчинения в данном случае и т.п. В этом отношении приказания действуют подобно убеждению. Но независимо от того, приказание действует, по крайней мере, в известных случаях и непосредственно на психическую сферу, как внушение. Лучшим примером влияния приказа, как внушение, служит команда. Последнее, бесспорно, есть форма приказания. А кто не знает, что команда действует не только силой страха за непослушание, но и путем внушения или прививания известной идеи. С другой стороны, и пример, помимо своего влияния на разум путем убеждения в полезности того или другого, может еще действовать наподобие психической заразы, иначе говоря, путем внушения, как совершенно невольное и безотчетное подражание. Кто не знает заразительного действия публичных казней? Кому неизвестно заразительное влияние самоубийства? Всем известна, наконец, передача судорожных болезненных форм путем прямого подражания. Таким образом, как приказание, так и пример действуют в одних случаях путем убеждения, в других случаях путем внушения. Чаще всего они действуют одновременно и как убеждение, и как внушение. В силу этого они не могут быть рассматриваемы как самостоятельные способы воздействия одних лиц на других, подобно убеждению и внушению. Равным образом и советы, пожелания, равно и иные формы психического воздействия одних лиц на других также могут действовать на психику или в форме внушения, или в форме убеждения, смотря по отношению к ним того лица, которому они высказываются. Итак, очевидно, что в то время, как словесное убеждение обыкновенно действует на другое лицо силой своей логики и непреложными доказательствами, внушение действует путем непосредственного прививания психических состояний, то есть идей, чувствований и ощущений, не требуя вообще никаких доказательств и не нуждаясь в логике. Оно действует прямо и непосредственно на психическую сферу другого лица путем приказа или уговора, путем увлекательной и взволнованной речи, путем жестов и мимики. Легко видеть отсюда, что пути для передачи психических состояний с помощью внушения гораздо более многочисленны и разнообразны, нежели пути для передачи мыслей путем убеждения. Вот почему внушение, в общем, представляет собой более распространенный фактор, нежели убеждение. Последнее может действовать преимущественно на лиц, обладающих здравой и сильной логикой, тогда как внушение действует не только на лиц со здравой логикой, но еще в большей мере и на лиц, обладающих недостаточной логикой, как, например, детей и простолюдинов. Несомненно поэтому, что внушение или прививание психических состояний играет особо видную роль в нашем воспитании, по крайней мере до тех пор, пока логический аппарат ребенка не достигнет известной степени своего развития, позволяющего ему усваивать логические выводы не менее, нежели готовые продукты умственной работы других, усваиваемые с помощью так называемого механического заучивания и подражания, в которых немалую роль играет внушение или психическая прививка со стороны воспитателей и окружающих лиц. Равным образом и в простом классе населения внушение или прививка идей играет немаловажную роль, как фактор, существенно влияющий на мировоззрение отдельных лиц и даже целых обществ. Всякий, обращавшийся с народом, знает это хорошо по собственному опыту и знает цену логических убеждений, которые, если и имеют успех, то лишь путем медленного усваивания их, тогда как внушение в форме уговора или приказания здесь почти всегда действуют быстро и верно, в случае, конечно, если они не противоречат вкоренившимся убеждениям народа. Влияние команды в войсках, как мы уже упоминали, сводится также преимущественно к внушению, которое действует сильнее всякого убеждения. Но и на интеллигентных лиц, обладающих вполне развитой логикой, внушение действует в известных случаях вряд ли менее сильно, нежели на детей и простолюдинов, по крайней мере в таких случаях, когда оно не противоречит установившемуся мировоззрению. Если внушение, как было выяснено выше, есть не что иное, как воздействие одного лица на другое путем непосредственного прививания идей, чувства, эмоций и других психофизических состояний без участия личного сознания внушаемого лица, то очевидно, что оно может проявляться легче всего в том случае, когда оно проникает в психическую сферу незаметно. Вкрадчиво, при отсутствии сопротивления со стороны «я» субъекта или, по крайней мере, при пассивном отношении последнего к предмету внушения или же когда оно сразу подавляет психическое «я», устраняя всякое сопротивление со стороны последнего. Опыт действительно подтверждает это. так как внушение может быть вводимо в психическую сферу или мало-помалу путем постоянных заявлений одного и того же рода и уговора или же сразу наподобие повелительного приказа. Глава «Внушение и убеждение» из книги «Внушение и его роль в общественной жизни». Санкт-Петербург, издание К. Л. Риккера, 1908 год.